по реке. Что господин Крыжов личность необыкновенная, было видно сразу. По обветренному мужественному лицу, по спокойным глазам, по небрежной ловкости, с которой он управлял обеими повозками, и передней, в которой ехал сам и задней, где разместился Кохановский с портфелями, чернильницами, переписными листами и прочей канцелярией. Со своей норовистой каурой лошадкой Уездный статистик совладать не смог. И на второй версте пути Крыжов отобрал у него вожжи, привязал к задку своих саней. Поразительно, но Каурая сразу успокоилась и охотно бежала сзади, даже не натягивая поводьев. Животные отлично чувствуют, с кем можно оттачиться, а с кем нельзя. С львом Сократочем явно не стоило. Чудеснейшим, правда, товарищ председателя Фандурину не показался. Поскольку повозка Кахановского была перегружена, турист и его слуга поместились в передних санях, так что у Ираста Петровича была возможность разглядеть этого человека вблизи. Крыжова было, пожалуй, лет пятьдесят. По виду обычный крестьянин. В овчинном полушубке, в валенках, перепоясан кушаком. Седая борода по-мужицки неухожена, руки грубые, с обломанными ногтями. Но посконность не изображает. Говорит по-столичному, без И к народу-богоносцу, похоже, относится без обычных интеллигентских слюней. На вопрос, как он собирается уговаривать Раскольников не противиться переписи, товарищ председателя презрительно сплюнул коричневой от махорки слюной. Уговаривать. Это публику уговаривать только хуже делать. Припугну как следует. Мол, станете упираться, казаки вас насильно пересчитают. Казаков они в жизни не видывали, да у нас в губернии их и нет, но тем оно страшнее. Мужик дурак. И вот дикаря сего надо к свету за шиворот волочь, да еще палкой погонять. Подхлестнул крепкого мохнатого конька, без труда тащившего сани с тремя ездаками затянулся цигаркой и снова сплюнул. Впрочем, Лев Сократович предпочитал помалкивать. Быть приятным не пытался. На Фондорина с Массой взглянул всего один раз, в самом начале, очень внимательно, и больше головы в их сторону не поворачивал. Так что насчет чудеснейшего Алезий Степанович явно спрекраснодушничал. День был пасмурный, волглый, чрезвычайно теплый. Сани неслись по твердому слежавшемуся насту лучше, чем по шоссе. Отправляясь на север, Ираст Петрович готовился к морозам а угодили вот теперь. Дорожный термометр показывал плюс четыре, светок капало, из-под снега кое-где выглядывал красивый зеленоватый лед. Японец, надевший две пары шерстяного белья, ватные штаны, валенки с галошами, волчью шубу и лисий малахай, весь упарился. Наконец, не выдержав, снял шапку, подставил мокрый от пота ежик волос встречному ветерку тут крыжов который хоть назад и не смотрел но оказывается все видел обернулся вырвал малахай нахлобучил массе на макушку и буркнул скажите вашему калмыку что он застудит свою глупую башку на моментально господин мне не нравится этот человек пожаловался камердинер по японски но остался в шапке мне очень жарко я сильно сожалею что не захватил свой веер Утешился тем, что достал из кармана леденец и сочинил грустное, семнадцатисложное трехстишье. Гибнуть от жары среди льда и снегов. Адская мука. Русло реки белой змеей извивалось меж лесистых берегов. Покрытые тающим льдом сучья оказались стеклянными. А когда из-за туч на минутку выглянуло солнце, все вокруг заиграло радужными бликами будто качнулись подвески огромной хрустальной люстры. Чувствительный к прекрасному японец немедленно откликнулся пятистишьем из тридцати одного слога. «Я спустился в ад, чтоб увидеть красоту, какой нет в раю. Скажи, есть ли на свете сатори изысканней?» Лев Сократович же по поводу буйства радужных сполохов сказал, «Черт, вы иллюминация, глаза заболели». До первого староверческого поселения большой деревни Денисьево по ВГ было 50 верст. Выехали из стерженца еще затемно, и к полудню две трети пути остались позади. Не спросив начальника, Крыжов вдруг объявил «привал!» и повернул лошадь к берегу. Быстро, не сделав ни одного лишнего движения, нарубил сучьев, запалил костерок. Стали пить чай с ромом из общего котелка, а ели всяк свое статистик жевал малоаппетитные бутерброды с сыром его помощник грыз какие то бурые лоскуты вяленное лосиное мясо фандорин с массой подкрепились рисовыми колобками с сырой рыбой поев закурили крыжов похучую махорку кохановский папиросу фандорин сигару масса костяную японскую трубочку тут то впервые и завязалось некое подобие общей беседы «Зачем поехали?» — спросил Раста Петровича, бывшись ссыльный. «Любопытствуете на наших магикан посмотреть? Или по делу?» «Любопытствую». Как ни странно, но этот короткий и не слишком вежливый ответ грубому Льву Сократчу, кажется, понравился. Может быть, своей откровенностью? Второй вопрос был неожиданным. «Вы какого вероисповедания?» Пандорин пожал плечами. — Никакого, всякого. — Фантеист, что ли? — усмехнулся Крыжов. — Мне, собственно, все равно, я в боженьку не верую. А спросил вот зачем. Совет хочу дать. — Коли вы по-всякому веровать можете, то побудьте-ка пока старообрядцем. Пускай не шибко богомольным, у городских это часто бывает, но говорите всем, что вы из староверческой семьи. Иначе ничего путного из вашего вояжа не получится. С табашником, щепотником никто и говорить не станет. Так что сигарки ваши припрячьте. А как въедем в деревню, перекреститесь двоеперстно, не щепотью. Умеете? Нет, неправильно. Мало сложить, средний и указательный. Нужно еще из трех остальных троицу построить. Вот так. Показал он. Совет был не глуп. Выпустив последнюю струйку ароматного дыма, Фандорин велел Массе убрать курительные принадлежности на самое дно чемодана. Почему местные с вами-то разговаривают? спросил Эраст Петрович. Вы ведь раскольникам не прикидываетесь. Я другое дело. Я сыльный. А значит, по ихнему от царя пострадал, поэтому мне доверяют и даже на мою махорку не серчают. «А у меня старообрядчество вызывает восхищение», — воскликнул Алоизий Степанович, которому, видимо, нужно было поминутно чем-то восхищаться. «Это настоящее, исконное русское христианство. И дело не в обряде, а в духе. Православие, вроде департамента при правительстве, служит не столько Богу, сколько кесарю. Что это за христову вера, если ее кесари поощряют? А раскол от государства держится на особицу». Только такую, ногой гонимой, бессвященной, и должна быть настоящая вера. Не в пышных храмах она живет, не на епископских подворьях, а в душах. Здешние жители сплошь без поповцы сами службы служат в домашних молельнях. Свободный выбор и родение за свои убеждения — вот что такое староверие. Его помощник только скривился. Косность, суеверие и тупое мужицкое упрямство. Лучше сдохнут, а нового в свою убогую жизнь не пустит. Ините мои слова, еще дождемся из-за переписи Гарий. Каких г Гарий? Спросил Ираст Петрович. А это когда раскольники сами себя сжигают, как во времена протопопа Аввакума. Тут по лесам, по скитам, ни одна тысяча народу с молитовкой до да песнопением заживо сгорела, и в восемнадцатом столетий и при Николае Палкине, когда тут начал раскол прижимать. Старики со старухами помнят. Я от по деревням много езжу, слышу разговоры. Для раскольника переписные листки антихристова печать. Знаете, как они говорят? Нечистый перед концом света христианские души считает, чтоб ни одна не спаслась. Ходят клякуши, баламутит народ. То призывает в огонь, кто в землю живьем, а самые благостные, запаститься, то есть голодом себя уморить. Ну, до этого не дойдет, махнул рукой Кахановский. Поговорят и успокоятся. Боюсь, только как бы перепись не сорвали. Конечно, успокоиться, с видимым сожалением признал Крыжов. Без искры даже сухой хворост не займется. Эх, как во времена наших идиотских хождений в народ эткий подарок от властей! Уж мы бы мужичка колыхнули. А так только зря пропали. И какие люди? Один Сергей Геннадьевич всех нынешних эсдеков стоил. То Кто-кто? — удивился Лейзи Степанович. Фандорин же посмотрел на бывшего сыльного с новым интересом. Вопрос так и остался без ответа. Рыжов не слишком церемонился со своим начальником. Поменяв тему, Лев Сократович спросил, не было ли случайно господин Кузнецов в Москве, когда там на Ходынском поле передавили кучу народу. А когда узнал, что да, был и видел все собственными глазами, принялся жадно выспрашивать подробности. Фандурин отвечал неохотно. У него с Ходынкой были связаны тягостные воспоминания. Но Лев Сократович не отставал и лишь приговаривал «хорошо, ах, как хорошо». «Да что ж тут хорошего, по. — Позвольте спросить, — рассердился наконец рассказчик, — полторы тысячи убитых, несколько тысяч покалеченных. — Еще одна пробоина в корабле дураков скорее потонет, — отрезал Крыжов и так расстроил этим людоедским высказыванием главного уездного статистика, что тот захлопал ясными близорукими глазами и ни к селу, ни к городу залепетал про погоду. — Какой тут климат удивительный? — Тысяча верст к северу от Москвы, она на десять градусов теплее. Поразительная теплы. Уже целую неделю держится. Мне рассказывали старожилы, что такого января не бывало с тысяча Пора, едем. Прервал его Крыжов, поднимаясь. Вот теперь это чертова не кстати. На реке, где ключи бьют, лед подтаял. Я-то гляжу, куда еду. А если кто спьяну или без понятия, запросто провалится. И ведь накаркал недобрый человек.